которых своевременно не сумели захватить. Элизабет предупредил секретарь Королевского Совета Уильям Сесил, и она укрылась в своей резиденции хетфилде Хэтфилде. Сесил будет предан елизавете до конца своих дней и станет последствием первым министром. Мэрия помог скрыться граф Арундалл, приметнувшийся сторонник Джейн. Она нашла убежище в Кенигском замке на реке Вавине, где провозгласила себя королевой Марией. Отсюда она стала призывать к себе на помощь сторонников, рассылая письма во всех графства и города. На призыв Марии откликнулись довольно много союзников. Она была ярой католичкой, одной из самых ревностных в мировой истории. Мария видела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 Та самая Элизавета I Тюдор, которая была протестанткой.